Орд хотел было возразить, что удостоверение здесь ни при чем, и никакой силы в цирке оно не имеет. Но, беспомощно махнув рукой, полез в карман и вытащил тисненную золотом малиновую академическую книжечку. Администратор долго вертел ее в руках и под конец робко осведомился, а на какой срок она действительна — До самой смерти, — буркнул Орт. — Подольского, конечно, вызвать можно, товарищ Академик, — замялся администратор. — Только позволительно спросите, для какой такой надобности? — Я хочу с ним кое о чем поговорить. — Это можно, конечно, только ведь он из нашего цирка никуда не уйдет, об этом он и говорить даже не захочет. «Товарищ главный администратор!» Вновь весьма кстати влез в разговор урманцев. «Если вам нужно разрешение Министерства культуры, то это мы сейчас устроим». И он сделал вид, что собирается позвонить по телефону. «Что за чушь он несет?» — подумал Орд. «При здесь Министерство культуры?» «Ну что вы, товарищи академики!» укоризненно развел руками администратор да разве ж я не понимаю поможем нашей науке поможем арихтар севастьянович попросите подольского подняться ко мне да мои науки всегда помогаем сказал он опуская трубку для иллюзиониста никаких средств на оборудование не пожалели «А вам, если что, понадобится, билеты там, ложа, прошу ко мне, без стеснения!» «Спасибо, обязательно воспользуемся!» Без тени улыбки ответил Орд. «Он отходил так же скоро, как и загорался!» «Ну вот и хорошо, вот и хорошо!» Администратор зачем-то потер пухлые короткопалые ручки. «Если не секрет, товарищ академик, но удовлетворитель любопытства, Подольский для науки понадобился?» Орд не успел ответить. В кабинет вошел артист, который только что исполнял номер полет к звездам. Высокий, худой, с мечтательными или, скорее, рассеянными глазами, он ничем не походил на подтянутых самоуверенных циркачей, которых Орд тайно обожал в далеком детстве. Без грима и в обычном тренировочном костюме Подольский выглядел даже несколько комично. — Заходи, Миша, заходи, — засуетился администратор. — Тут тобой, товарищ ученые, интересуется из Академии наук. Я вот только что товарищу академику объяснял, как ты цирк любишь, что для тебя ничего лучше цирка нет. «Ведь так, Миша, правда?» «Здравствуйте, Михаил...» «Михаил...» — сказал Орд, протягив большую могучую руку. «Михаил Савельич...» — улыбнулся подорстки. «Очень приятно, Михаил Савельич. Моя фамилия Орд, Евгений Осипович Орд. А это мой коллега Валентин Алексеевич Фурманцев. — У нас к вам дело, Михаил Савельевич. Может, выйдем в коридор, переговорим и покурим заодно? — А у нас и здесь курят. Можно? — вмешался администратор. — Курите себе на здоровье. Вот и пепельница Каспийского литья. — Лев, царь зверей, так сказать. — Ну, зачем же отправлять атмосферу? Урманцев помотал в воздухе рукой. Вам ведь работать надо. Мы и в коридоре покурим. И, не дожидаясь возражений, он открыл дверь. — Как вы это делаете, Михаил Савельевич? — усаживаясь на розовый пуфик спросил Орд. В сумраке зеркала на секунду мелькнула его серовато-львинная шевелюра. — Это не антигравитация. — Улыбнулся Подольский. — Вынужден вас разочаровать. — Ну, не скрытые же канаты, надеюсь. Порт прищурился, слегка наклонив голову на бок. — Это исключено. — Ну, тогда остается только одно. Парение магнита над поверхностью сверхпроводника. — Да, да, это старый добрый эффект Аркадьева. Кивнул Подольский. «На это я и надеялся!» Орд немного помедлил и неожиданно громко выкрикнул. «За этим и пришел! Мне нужна ваша помощь!» «Вам? Моя помощь? Да, в усуществлении пустякового опыта, описанного во всех учебниках?» «Магниты вмонтированы в подошвы ваших ботинок?» угу. «Магнитные подошвы?» «Кто придумал номер?» «Я». «Вы физик?» и «Да и нет, я окончил горный институт, а физикой увлекся еще на третьем курсе, так что формально я горный инженер, а фактически, конечно, физик и по призванию, и если можно так выразиться, по методу мышления». «Все это меня лишний раз убеждает, что вы именно тот человек, который мне нужен. Да вы садитесь, садитесь!» Орд поднялся и с силой усадил артиста на соседний пуфик. «Сколько вы здесь получаете?» «Двести пятьдесят?» — Орд переглянулся с Урманцевым. Вот тут-то главный камень преткновения. К сожалению, не в моей власти дать вам больше ста тридцати пяти, пока не защитите диссертации, конечно, но если согласитесь, я буду выплачивать недостающие сам, так сказать, личным порядком. Зарплата у меня большая. Куда мне столько? Орд засмеялся. Продольский стоял весь красный и надменно переводил взгляд сорта на Урманцева. соглашаетесь Михаил Савельевич!» — сказал Урманцев. «Вы же законченный исследователь. Ну что вам делать здесь, в цирке?» «Мы будем работать над интереснейшей темой на самом переднем крае, как сейчас говорят, теоретической и экспериментальной физики». — сказал Орд, протягивая Подольскому руку. Подольский встал и робко пожал сильную широкую ладонь. — Я согласен, профессор, не нужно мне никакой приплаты, и так я даже мечтать об этом не смел. — Пишите заявление, — сдержанно повелительно сказал Орд. — Как? Прямо здесь? Сразу?